Людмила Полонская «Я за тобою следую тенью». Представление об идеальной любви мы получаем скорее из литературы, чем из жизни. Гармоничные отношения в реальности встречаются гораздо реже. Пути любви крутые и извилисты, порой они принимают причудливые, изломанные очертания, а иногда неразделенное чувство доводит человека до тяжелой депрессии и даже суицида. О странностях любви наш корреспондент беседует с врачом-психиатром Майей Беловой. Майя Юрьевна, вы наверняка встречали пациентов, пострадавших от любви. Почему одним людям удается развивать гармоничные отношения, а другие впадают в зависимость от своих чувств? Начнем с того, что любое переживание определяется личностным складом человека и шлифуется его детскими годами, воспитанием, жизненными впечатлениями. Идеальная любовь складывается в тех случаях, когда встречаются похожие гармоничные личности. Она органично встраивается в их образ жизни и обогащает обоих. Получается нормальная здоровая семья. Гармония личности подразумевает равновесие интеллектуального и душевного, эмоционального. То есть человек должен быть достаточно развит, чтобы адекватно воспринимать и перерабатывать информацию, а душа его достаточно щедра, чтобы давать и получать тепло. Если одно звено из этой сложной цепи выпадает, появляются трудности. Например, если не хватает интеллекта, возможен выброс неконтролируемых эмоций. Когда выброс позитивный, люди могут выглядеть экзальтированными, экспансивными чудаками. А иногда повышенный уровень эмоциональности выливается и в навязчивость, назойливость, расточительность. Если же наоборот, эмоциональности не хватает, человек от рождения скуповат на проявление чувств, то в его поведении преобладает железная логика, а душевная скупость маскируется яркими поступками. Это похоже на апельсины от правкома. Их несут в больницу, но стоит больному выписаться, как сочувствие прекращается. Во всех этих перекосах и проявляется любовная зависимость. Именно так. Женщина начинает окружать объект своей любви неслыханной щедростью, готова буквально кормить мужчину с ложечки и, конечно, ждет такой же отдачи. Но если мужчина не готов к этому, он начинает ее избегать, и вот тут начинает формироваться зависимость от него. Классика жанра здесь – история, показанная в фильме «Служебный роман». Студенческая пара распалась, он удачно женился, а она не удовлетворена своей жизнью. И когда она видит этого выросшего мальчика, у нее вновь вспыхивает спавшее много лет чувство. Возникает желание переиграть свою унылую жизнь, и она надеется, что все можно исправить. Да, он поступил с ней непорядочно, но вы представьте себя на месте человека, которого буквально преследуют на виду у всех. Ведь у него не было желания ломать свою семью. Кстати, когда несколько лет назад открылся сервер «Одноклассники», это повлекло за собой разрушение огромного количества семей. Тысячи людей стали искать в сети мальчика или девочку, с которыми впервые поцеловались в подъезде, того, с кем было так хорошо когда-то. И многие соединились со своей первой любовью. Почему? Может быть, это произошло с ними от недостатка эмоций, от того, что нынешние супруги не способны дать им эмоциональную подпитку, в которой они нуждаются? Ответ может быть даже еще проще. Любовь построена на сексуальном влечении, как бы мы ни пытались это завуалировать. На этих электрических искрах от касаний, объятий, поглаживаний. Когда люди долго живут вместе, искры гаснут, страсть улетучивается, острота первых переживаний уже не повторится. А женщины продолжают в этом нуждаться, причем даже больше, чем мужчины. По статистике, как ни странно, мужчины чаще верны своим женам, несмотря на расхожее мнение, что мужики ни одну юбку не пропустят. Если жена отвечает его эстетическим критериям, если у них хорошие отношения, он не станет искать что-то на стороне. Ведь мужчина обычно не романтики, камень преткновения для многих браков, когда жена ждет, что муж будет вести себя так же, как до свадьбы, в пору, когда он завоевывал ее с плащом и шпагой, а он не понимает ее ожиданий, он получил свое и угомонился, ему хочется полежать на диване. Бывает ли любовь как болезнь? В чем это выражается? Есть глубокие психиатрические состояния, которые называются любовным бредом. Они относятся к группе аффективных бредовых расстройств и проявляются гораздо чаще у женщин, чем у мужчин. Допустим, женщина считает, что сосед или сослуживец в нее влюблен. Причем этот мужчина может даже не догадываться о ее существовании. Каждый шаг, каждый жест в ее сторону она интерпретирует как проявление чувств и думает, что он не решается признаться ей в любви, только из-за своей робости. В первых случаях объектом любовных притязаний выступают знаменитости, политики или звезды шоу-бизнеса. Женщина повсюду развешивает изображения своего кумира, следит за всеми событиями его жизни, ей кажется, что на публичном выступлении он, к примеру, помахал ей рукой. Она искренне верит, что когда-нибудь настанет момент, когда они соединятся. В конце концов, пациентка начинает неадекватно себя вести. Это острое болезненное состояние, которое требует лечения в психиатрической клинике. Оно начинается с нарушения социальных норм и заканчивается вызовом скорой помощи. Любовная зависимость и состояние любовного бреда – это не одно и то же? Нет, любовная зависимость – это не патология. Скажем, мужчина и женщина встретились, полюбили друг друга, но в выражении чувств у них существенная разница. У него, кроме встреч с ней, существуют еще какие-то интересы, а она думает о нем 24 часа в сутки, живет от встречи до встречи, ждет звонков или СМС. При этом она вполне нормальный человек, ходит на работу, общается с другими людьми. Если он ее тоже любит, то отношения развиваются по нормальному сценарию. Есть жены, которые обожают своих мужей, ни часа не могут без них прожить, но эта зависимость не приносит им вреда, Напротив, помогает построить крепкую семью. Скажу больше, для женщины любовная зависимость – вариант нормы, потому что она замужем. Для мужчины такое состояние не характерно. Если у него мир сужается до одной точки, и он не может прожить ни минуты без любимой, то уже может быть либо девиация поведения, либо болезнь. Но в основном мы все же говорим о здоровых людях, попавших под каток любовной зависимости. Если встречаются два таких типажа, если и ему никто не нужен, лишь бы она была рядом, и у нее потребность все время держать его за руку, это большое счастье. А вот если эти отношения неравнозначны, пылкой страсти в ответ нет, то рано или поздно они могут закончиться хроническим депрессивным состоянием. И начинается следующий акт любовной пьесы «Патологическая ревность». Чаще всего ревность проявляется не в безответной любви, а в браке. Именно женщина, зависимая от любви, шерстит карманы мужа на предмет записочек или ищет на рубашке следы чужой гудной помады. Если женщина экспансивна и склонна к истерикам, она может шантажировать мужа, грозить ему суицидом. Если же пара встречается раз в неделю, ревность у женщины почти не проявляется. Даже то, что мужчина поддерживает отношения еще с кем-то, ее не сильно задевает. Ей главное, чтобы он проводил время с ней. Из этой странной закономерности я сделала свой собственный вывод. Для того, чтобы ревновать, боясь потерять сокровище, женщине надо этим сокровищем обладать. У мужчин совсем иные механизмы ревности, которые примешивается инстинкт собственника. «Никуда не отпущу, ходи только со мной, и я сам никуда не пойду, а ты сиди рядом и держи за руку». Бурно ревновать он начинает тогда, когда на нее кто-то посмотрел, или она сама взглянула на сторону. Как же все-таки избавиться от страданий, неразделенной любви? Существуют ли какие-то радикальные способы? Вылечить это невозможно. Пить снотворные или антидепрессанты бесполезно. Они только на короткое время облегчают состояние или помогают выспаться, если, например, человек долгое время не спит. Можно сколько угодно советовать пойти в сауну, косметологу, купить новое платье. Но все равно эти изменения будут восприниматься через призму все той же зависимости. Я говорю своим пациентам, замри, наберись терпения и жди, когда тебя вылечит время. Лучше впасть в спячку, лечь лапками кверху, как паук осенью. Когда-то я давала всякие умные советы, что надо любить себя и так далее. Но с возрастом и опытом я поняла, что все это невыполнимо. Ко мне приходит на прием множество женщин разного возраста. И все с одними и теми же ситуациями. Меняются только имена мужчин. Они кивают головой, но не могут совладать со своими чувствами. И однажды начинаешь понимать, что все рекомендации бесполезны и даже небезопасны, ведь они могут еще и усугубить проблему. Ведь есть опасность, что человек скажет себе, «Я полное ничтожество, мне врач сказал сделать то-то, а я выполнить ничего не могу». Люди обращаются к вам именно с жалобами на любовную зависимость, Нет, в основном на другие вещи. Потеря аппетита, нарушение сна, плохое настроение, суицидальные мысли. Деликатно их расспрашиваешь, и оказывается, что причина именно в любви. Чем человек умнее, чем более развит его интеллект, чем лучше он контролирует свои эмоции, тем быстрее он справится с ситуацией. Острота безответной любви рано или поздно пройдет, но сама любовь может остаться сверхценностью навсегда как, например, у Кончиты, героини пьесы «Юнона и Авось», которая однажды увидела графа Рязанова, полюбила его и осталась верна ему всю жизнь. В этом случае он или она будет впоследствии выбирать спутников, похожих на первую любовь. Первая любовь прекрасна, но и опасна, поскольку в ней формируется стереотип общения с противоположным полом. Если чистый домашний юноша воспылал страстью к распутной девице, она ему ответила ненадолго, а потом нашла другого, он будет всю жизнь влюбляться именно в таких женщин. То же самое и с девушкой. Если она впервые полюбила плохого парня, потом она будет стремиться к подобному типу мужчин. Вообще, будущую склонность к любовной зависимости у девочки-подростка можно предсказать, заглянув в ее дневник. Если там окажутся готические тексты или стихи о несчастной любви, она, скорее всего, будет страдать от любовной зависимости. А если обнаружатся фразы типа «Я никому ничего не должна, потому что я женщина», то такая девочка, скорее всего, постарается сделать так, чтобы мужчины зависели от нее. Мы привыкли, что подростки влюбляются в актеров, певцов, но в последнее время выявилась странная тенденция. Фанатками часто становятся женщины зрелого возраста. В интернете есть признание в любви к поэтам, музыкантам, причем даже умершим. Может быть, это признак гормонального всплеска перед менопаузой? Я бы не стала так уж драматизировать менопаузу. Вокруг этого периода вообще создано очень много мифов. Если зрелая женщина влюбилась в юного мальчика, начала отчаянно молодиться, красить волосы в розовый цвет и носить мини-юбку, возможно, действительно шалят гормоны. Ей хочется бросить вызов надвигающейся старости. Что же касается поиска кумиров, тут дело вовсе не в гормонах а в складе личности. Тут надо разбираться в каждом конкретном случае. Скорее всего, женщины заполняют эмоциональную брешь. Например, если в детстве у них не было контакта с отцом или разладились отношения с близким человеком. А возможно, они боятся любовной зависимости от реального человека, поскольку уже обжигались в молодости. Поэтому они подсознательно выбирают того, кто не сделает ничего плохого, не обидит. Есть женщины, создающие кумиров не из-за актеров, а из умерших или ушедших мужей, даже если у них уже появились другие мужья и даже дети от них. Любовь к далекому кумиру – это защитная реакция психики от переживаний. Если женщина встретилась бы с ним в реальности, она наверняка испытала бы разочарование. Вообще, мое мнение таково – женщина должна оставаться фантазеркой до гробовой доски. Ведь только от нее зависит романтика в семейной жизни. Если романтика уйдет, У нее перестанут блестеть глаза, она махнет на себя рукой, начнет пилить мужа и детей. И тогда муж уйдет, а она станет женщиной трудной судьбы. Вспомните замечательные строки Маяковского. «Любить — это с простынь бессонницы рваных, срываться ревнуя к Копернику. Его, а не мужа Марьи Иванны, считая своим соперником». Ревновать к Копернику интереснее и безопаснее, чем к соседу. Если женщина рядом, но все время ускользает сквозь пальцы, как песок, это приводит мужчину в тонус, потому что вынуждает все время бороться за любимую. Писательница Лариса Васильева, у которой я недавно брала интервью, даже советовала одиноким женщинам полюбить кого угодно, хотя бы исторический персонаж. По ее мнению, главное – испытывать положительные эмоции. А вы как думаете, это нормально или все же тут есть какая-то патология? Может быть, правильнее все-таки найти земного мужчину? Тогда давайте попробуем ответить на вопрос, что такое норма. Норма – это когда человек в состоянии себя обуть, одеть, накормить и вести социальный образ жизни. Какие у него увлечения, кого он любит, никого не касается. Выпало какое-то эмоциональное звено, он ставит заплатку на пустое место, которое образовалось в душе. Чтобы говорить о патологии и лечить ее, нужно отмечать явные нелепости в поведении. Например, если бы вы продали квартиру и уехали в Америку, чтобы всю оставшуюся жизнь прожить у могилы Майкла Джексона. Вот это бы наводило на мысль о некоторых странностях. Когда человек резко меняется в характере, и его поведение мешает жить ему и окружающим, это сигнал, что с психикой творится что-то неладное. А любовь, если она не переходит в бред, Нормальное состояние человека. Конец статьи.